Если вспомнить происхождение этого обычного в кавычках календаря, то такая странность начинает приобретать свои логичные очертания. Календарь по рождению астрологии. Астрология наука о взаимодействии энергии планеты или человека с энергиями других планет и звёзд. 7 дней недели возникли в жизненном укладе человека древности не по прихоти воображения, а как правило, по которому можно с наибольшей целесообразностью устроить распорядок жизни, согласуя её с ритмами движения семи главных планет влияние которых на сферу всей земной жизни является решающим. Время поэтому оказалось разбитым на семеричные циклы недели, а каждый день в цикле посвятили управляющей им планете. Папы римские, трудившиеся над календарем, которым мы пользуемся, были каббалистами, магами, и поэтому древняя традиция не оказалась прерванной. В католической церкви даже есть особые мессы, посвященные ангелам семи звезд, богам, управляющим духом семи главных для земли планет. Эти месяцы те же самые ритуалы использования космических энергий, которые практиковали с древними магами, за 1000 лет до магов в современных. Значит, мы могли бы с точки зрения древней науки предполагать объяснение этой странной зависимости феномена от календаря. Если жизнь земная и жизнь людей устроена в соответствии с космическими циклами, то почему жизнь тех же земных, но невидимых для нас существ не может иметь тот же временнойклад. Или почему бы каким-то особым физическим условиям, способствующим и препятствующим взаимодействию земного мира с теми или иными невидимыми реальностями мирами, не быть в зависимости от космических циклов? Или, почему бы действительно, как о том заявляли древние наблюдатели, индивидуальным способностям, индивидуальной энергии демонов богов, не быть в зависимости от космических циклов? Или почему бы этим объяснениям всем вместе не быть истинными, являясь следствием одной истины? единство всего в космосе и взаимовлияние, взаимозависимость всех его частей. Во всяком случае, самым маловероятным будет объяснение, в соответствии с которым какой-нибудь хвастатый огненный шар, взgustок энергии, просыпаясь утром, смотрит на лист своего отрывного календаря и рассуждает, идти ему сегодня на работу или нет. Энергия, циклы энергии, потенциал энергии оказываются решающими в проявлении их феноменов. Об этом говорят наблюдения. И одна из самых важных деталей в наблюдениях НЛО невозможных для держаблеи самолётов, пропажа или увечье животных в районе фляпов. Как будто для самовольной мощной материализации перехода в наш мир потусторонние существа используют энергию, накопленную самой жизнью в телах материальных живых существ. Именно этим же средством пользовались всегда чёрные маги, чтобы привлечь духов, демонов и наделить их силой, осязаемой плотностью, способностями участи в земной жизни так часто, поэтому в религиозных ритуалах из-под ножа жреца лилась рекой кровь. Похищение и расчленение животных такой же обычный атрибут уфологической статистики, как невесомость в полётах космонавтов. Первые задокументированные случаи расчленения приходятся на фляп 1897 года. Например, в середине апреля 1897 года над фермой Александра Гамильтона в окрестностях города Вернон, США, штат Арканзас, Появился странный сигарообразный объект, который все члены семьи Гэмлтонов приняли за дирижабль. Он был 300 футов, почти 100 м в длину. Снизу размещалась гандола, вся из прозрачного стекла, ярко освещённая изнутри. Корабль имел один мощный прожектор и два источника света поменьше, красный и зелёный. Прожектор почему-то постоянно вращался во всех направлениях. Непрозрачная часть корабля была тёмно-красного цвета. В нижней части ещё было какое-то вращающееся колесо диаметром 30 футов. Экипаж корабля, по словам мочевица, состоял из самых странных существ, которых им когда-либо приходилось видеть. Они что-то тараторили все разом, невозможно было ничего понять из их речи. Словом, какой-то театр абсурда прецял перед семьёй простого американского фермера. Но это ещё было только шокирующее и сбивающее с толку начало.